«Которого мы проглядели, а кто-то использовал», — без выражения продолжал генерал. «С одной стороны, это успокаивает. Можно с уверенностью сказать, что книги альвов не попали в другие руки, что мы держим своеобразную монополию. С другой, все знают, чем их забавы окончились». Не отрывая взгляда от застывшего изображения, капитан проговорил с расстановочкой с нехорошей мечтательностью. Крейка у него тонкое цеплячье, только стиснуть посильнее и никакой стрельбы. Поручик поймал себя на схожих мыслях, полных той же расчетливой жестокости. Старикан очень может оказаться гениальный ученый наподобие Ньютона, вот только он явно причастен к тому, что для этой парочки произойдет лишь через несколько дней. К мертвым руинам, оставшимся на месте Петербурга, к небывалой катастрофе, после которой Россия распалась на жалкие кусочки, какая уж тут гуманность – А ведь он скотина старая, наверняка ничего такого и не хотел, просто мечтал заглянуть в грядущее бескорыстный, с жаждой познания обурываем.